Глава вторая. Люда. «Мамочка, ну что же вы себя не бережете?» Полным сочувствием голосом говорит медсестра, занося мне в палату под нос с едой. «Вы толком не завтракали?» «Так вот сейчас поешьте хорошо?» «Смотрите, какой вкусный и ароматный суп!» Показывает на тарелку, где налито действительно аппетитно выглядящая первая. «Но мне кусок в горло не лезет». «Увы. Хорошо еще сестра оплатила для меня одиночную палату». Если бы рядом находились соседки со своими новорожденными детьми, я бы не перенесла. «Через час приду делать укол», — добавляет как бы ненароком. «Обязательно покушайте, вам силы нужны». «Зачем?» — Устало пожимаю плечами. «Впереди полнейшая неизвестность, я не представляю, как дальше жить». «Молочко сохрани», — продолжает настаивать медсестра. «Твоему ребенку оно сейчас нужнее всего на свете. Ни одна смесь не сравнится с грудным молоком». «Правда?» Удивляюсь. Я не знала об этих нюансах. Всегда считала, что смесь лучше. «Конечно!» Продолжает заверять меня медсестра. «Смесь и химия сплошная!» Фыркает. «Она гораздо хуже для ребёночка!» «Не знала», отвечаю задумчиво. «Но у меня молока нет. Развожу руки в разные стороны. Так что всё равно придётся смесью кормить». «Оно придёт. Ты, главное, расцеживайся!» Мягко, но вместе с тем настойчиво, говорит медсестра. Улыбается. «Верь в себя и в своего ребенка». Добавляет таким тоном, от которого мурашки пробегают по коже, а в груди растет твердая уверенность в правоте ее слов. «Все будет хорошо». Смотрю на нее, а у само сердце наполняется благодарностью и надеждой. Даже появляется аппетит. «Спасибо огромное. Благодарю от чистого сердца. Я буду стараться, обещаю». Ловлю на себе многозначительный взгляд мудрой женщины. «Старайся, все получится», — заверяет меня. Она оставляет поднос на столе и уходит. Я заставляю себя подняться с кровати и, наконец, поесть. Когда допиваю чай, то слышу звонок своего телефона. Спешу к нему. Звонит Ната. Ой, надеюсь, она с хорошими новостями. Плохие не перенесу. «Людань, Шурагин договорился об операции». Сестра радостно тараторит в трубку. Слушаю ее, и сердце начинает успокаиваться. «Неужели у моего сыночка появится шанс на нормальную жизнь? Раз уж Валентин нашел хирурга, то тогда точно все будет отлично. Иначе даже не может быть. С Ванюшей всё будет хорошо!» Убежденно в собственной правоте заявляет сестра. Отставляю стакан с чаем в сторону, делаю глубокий вдох и задерживаю дыхание, желая сдержать рвущийся из самого центра груди слезы. Но не тут-то было. Эмоции оказываются гораздо сильнее. «Я тут такого начиталась!» Признаюсь, Натя, и начинаю горько плакать. Мне так больно и страшно, что невозможно сдержать слез. Как только представлю своего малыша, лежащего где-то там, в кувезе совершенно одного, обвитого трубочками и проводками, так хоть не дыши больше. Сердце сжимается в мощных клещах. «А ты не читай! Нашла еще чем заниматься!» Заявляет сестра, на что я могу лишь горько усмехнуться. «Делать, что ли, нечего?» «Как не читать? Как не читать? Откуда тогда получать информацию? Врачи же ничего не говорят, только разводят руками в разные стороны. Профиль не их». «Нет, я должна знать, что с моим сыном». С трудом переборов новую порцию отчаяния, заявляю упрямо. «В конце концов, нужно понимать, к чему готовиться и как себя вести. Предупрежден, значит вооружен». «Ты бы лучше чаты поискала с мамочками, у чьих деток такие же проблемы». Подкидывает идею Ната. «О, ведь это действительно дельный совет». «Они тебе расскажут гораздо больше, чем любой интернет!» Продолжает заверять сестренка. «Думаешь?» Спрашиваю неуверенно. «Если честно, я сомневаюсь, что такие чаты есть». Признаюсь. «Смеёшься?» Натань отступает от своей идеи. «Конечно, есть, их не может не быть!» «Почему ты в этом так сильно уверена?» Интересуюсь. «Потому что это правда!» Заверяет меня сестра. «Такие чаты есть!» Там мамочки делятся контактами грамотных, реабилитологов, диетами, своими фишками. Поверь. Но не знаю. Высказываю свои сомнения по поводу ее слов. Сила материнской любви колоссальна и непобедима. Сестра продолжает меня убеждать. Ты даже не представляешь, на что способна мать ради своего ребенка. Боюсь скоро об этом узнаю сполна. Хмыкаю горько. На душе крайне паршиво. На глаза наворачиваются слезы, но я не позволяю им пролиться». Смахиваю тыльной стороной ладони и шмыгаю носом. «Хватит страданий. Пришла пора начать держать себя в руках. Передай мужу огромное спасибо за то, что договорился об операции. Прошу Нату. Мне даже страшно представить, сколько это будет стоить. Но я обязательно отдам всё до последней копейки. Как только смогу. Из него будет отличный крестный папа для моего сына. Говорю чистую правду». «Это уж точно», — Смеется сестра. «Если честно, то мне кажется, что он, помогает тебе, пытается загладить вину за отсутствие в жизни своих детей в первые шесть лет их жизни». «Скорее всего». «Не могу не согласиться с ее предположением, ведь, скорее всего, она права». «Валентин долго переживал из-за этого». «Молчим. Но с родным человеком помолчать тоже порой приятно. Поэтому я пытаюсь просто набраться сил и храбрости. Она мне еще понадобится». «Над, я не представляю, что бы без вас делала. Признаюсь, спустя некоторое время, вы так сильно мне помогли, Добавляюсь с жаром. Одна я бы не справилась. Вот и славно, ласково отвечает сестра. Я рада, что наша помощь пришлась кстати. Жаль, что отца твоего сына мы так и не нашли. Вздыхает печально. Мы пытались, это да. Может, оно и к лучшему. Тоскливо пожимаю плечами. Я сама виновата, что все так произошло. Я помню свою попытку сделать аборт и то, как сестра со своим будущим мужем меня едва ли не силой уволокли из клиники. А если бы на тот момент я знала про заболевание у его отца, то точно избавилась бы от ребенка. Уверена, он надавил и все. Только сейчас до меня доходит осознание чудовищности своего поступка. Я как никогда четко понимаю, от какой ужасной участи меня уберегла сестра. Ведь ребенок не виноват, что его родители совершили ошибку. А ему приходится за это расплачиваться. Всем. Да. Давай лучше не будем о грустном и без того тошно. Предлагаю миролюбиво. Лучше расскажи, как поживают мои племяшки. Ой, Вика и Петя, как всегда, проказничают. Принимается оживленный и радостно делиться подробностями жизни сестра. Они мне тут на кухне недавно соль с сахаром перепутали. Задорно хихикает, и мне настроение тут же передается. В итоге мы ели сладкий омлет с солёными оладушками. «Ты даже представить себе не можешь выражение лица Шурагина, когда он сделал глоток зеленого кофе!» Уже открыто смеется. «Почему же не могу? Очень даже могу!» Представляю тоже смеюсь вместе с ней. «Вика и Петя – те еще озорники!» «Надеюсь, мой Ванечка будет таким же!» «Мы с ним преодолеем все трудности, и мой сынок не будет уступать своим двоюродным брату и сестре по проказам!» «А я все равно буду его любить!» Нашли детки управы, на своего серьезного и строгого отца!» Добавляю, смеясь. «Эти кого угодно до белого коленя доведут». С немоверной нежностью голосе заверяет Ната. «Я не удивлюсь, если Ванечка тоже будет такой». «Я тоже очень на это надеюсь». Мы болтаем о пустяках, фантазируем, и я немного забываюсь и расслабляюсь. Гигантский камень уходит в сердце. Слушая проделки своих племянников, я начинаю улыбаться от всей души. Настроение улучшается, даже дышать становится легче. «Все-таки как хорошо, что я не одна». «Мой маленький малыш, мы с тобой обязательно совсем справимся. Мы с тобой не одиноки. Я точно знаю, что у нас все будет хорошо». После разговора с сестрой принимаюсь искать чаты с мамочками таких же деток. Нахожу, вступаю и погружаюсь в общение. Узнаю так много информации, что за месяц рысканий в интернете не нашла бы. К концу дня в голове уже выстраивается четкое понимание того, как дальше быть, и это воодушевляет. Когда есть план, то становится проще жить. Неизвестность пугает больше всего». А когда ты знаешь не только о дальнейших перспективах, но и про подводные камни, то считай вооружен до зубов. Теперь дело за малым. Восстановиться после родов и отправиться в клинику к сыну. А после? Начать борьбу за него. Рук я не опущу. Никогда.